Глава 23. Прием в клан. Наверное, дальше будет легче, думал Олег, глядя на пустой зал. Все было готово к собеседованию: стол, стулья, бумага и ручка, даже кулер с водой, как в каком-то офисе. Он ведь никогда не был в клановых резиденциях, знал то, что ему было о них известно по фильмам по репортажам, из интернета и рассказа отцовских друзей. Сам отец ведь тоже до конца жизни был искателем-одиночкой, без клана и компании, мечущимся от группы группе. В нормальных опытных кланах этим занимаются вербовщики. Там это все действительно обставлено как в офисе, с офисными же помещениями, кучей сотрудников и бумажной волокитой. Клан – это не только сражения, слава и могущество. Это еще и масса юридических и финансовых деталей. Все по регламенту, все по правилам. Дальше у него все пойдет по накатанной. Заведутся люди, которым можно будет поручить. Появятся привычки и какие-то правила, которые все упростят. В конце концов, просто все войдет в колею. Но сейчас он должен сделать это сам. Сейчас у него просто нет людей. Ни среди присланных котловым специалистов, ни среди еще кого-то, которые точно поймут, кого он хочет завербовать, а кого нет. Только он сам и Влад. «Кстати, ты сейчас здесь или снова размышляешь?» — уточнил он у Влада. «Здесь», — кратко ответил тот. «Это слишком важное дело, чтобы предоставить его тебе одному. Но я буду включаться только в случае необходимости». «Хм... Это можно было расценивать как проявление доверия? Или даже надежду на то, что крайняя необходимость так и не наступит?» «Ладно». Олег хлопнул в ладоши. «Поехали!» Два зомби в металлических масках распахнули входные двери. Еще один подал жестом команду сотрудникам Котлова. И все началось. Собеседование проходило один на один. Это было идеей самого Олега, чтобы рядом не было ни других искателей, ни всезнающих специалистов, только претендент. И он – зловещий некромант. В каком-то смысле это тоже было испытанием на прочность. Тот, кто говорит в толпе одно, один на один поведет себя совершенно иначе. Олег сидел за столом, внимательно глядя на дверь. Под шлемом чесались волосы, но он стоически терпел. Нельзя было разрушать атмосферу. Он сейчас не человек, он образ. И должен этому образу соответствовать. Двери в зал тем временем не открывались и не открывались. Что такое? Неужели никто не идет? Олег начал постукивать пальцами по столу. Может, никто не рискует быть первым? В тот момент, когда он уже заволновался, послышались очень быстрые шаги, почти бег, и дверь распахнулась. В зал влетел запыхавшийся тип лет двадцати с копейками в футболке с фото Гэвина Стайлза, одного из ведущих искателей США. «Я первый!» – выдохнул он. «Закрывай за собой дверь!» – спокойно, не повышая голоса, приказал Олег. «Мы с тобой будем беседовать один на один!» «Беседовать?» – парень закрыл за собой дверь и быстро подошел к столу. «Да. Слушайте, я искатель, у меня оси ранг, но я...» «Хорошо», — кивнул Олег. «Ранг парня он и так видел, о чем, впрочем, не собирался сообщать. Но вопросы тут задаю я». Он сам поражался тому, каким волевым звучал его голос. «Кажется, за прошедшее время он многое перенял у Влада». «Да». Парень чуть побледнел и замер, вытянувшись в струнку на стуле. Пожалуй, проучить его было легко. Обычный фанатик, мечтающий о славе и подвигах. Такие, пожалуй, могут быть полезны, но не выбиваются далеко. Или все-таки агент, очень хорошо играющий свою роль фанатика и чудака. Черт бы побрал эту паранойю. Имя. Олег поглядел на парня. «Вячеслав Крылов, 22 года, прописан в Москве...» «Это все меня не волнует. Пропиской занимайся сам», — отмахнулся Олег. «Ответь на два основных вопроса. Почему ты хочешь вступить в длань владыки? И почему я должен захотеть, чтобы ты вступил в нее?» «Это все правильно», — затараторил Крылов. Все то, что ты, вы говорили там, власти не в состоянии защитить всех, только часть, но их силы не хватает. Они увели людей вниз и сражаются там, а надо здесь. Ну, если я могу защитить людей, то я хочу делать это не в одиночку, а с другими такими же, как я. Целый отряд таких, как он. Страшно даже вообразить, прокомментировал Владыка. Как ни странно, целый отряд таких, как он, может быть эффективен. Главное, задать им нужный вектор движения и хорошенько замотивировать. Ответил Олег, а слух спросил. Ну хорошо, это ответ на первый вопрос. А что насчет второго? Я раньше состоял в киберящерах, выпалил Крылов. Но там днище, а не клан. Совершенно согласен. Подумал Олег, Киберящеры один из самых трешовых кланов города. Но я могу больше, я. Принят на испытательный срок, оборвал его Олег. Месяц с момента официальной регистрации клана. Держи жетон новичка. Он залез рукой в ящик и вынул оттуда столь вожделенный для парня жетон. Тот неверящими глазами посмотрел на сокровище. Что, так просто и быстро? пролепетал он. Знаешь, сколько там еще народу стоит? хмыкнул некромант. Мне некогда возиться с каждым по три часа. Ты принят на испытательный срок, а уже он, этот срок, определит, кто останется в клане, а кто пойдет проситься, чтобы его приняли обратно к киберящерам. «Я не подведу!» – горячо заверил Олега Крылов. «Я все сделаю! Я...» «Ты пойдешь назад и позовешь следующего!» Олег махнул рукой. «Затем найдешь работника с бейджем и оставишь у них всю свою контактную информацию. И узнаешь, какие документы и справки нужно принести. Иди!» Крылов вылетел пулей. «Фух!» и это был только первый. С жетонами новичка тоже была идея Котлова. Он позаботился о них по своей инициативе и, кажется, правильно сделал. Дверь за Крыловым не успела закрыться, как распахнулась вновь, пропуская следующего претендента, вернее, следующую. Это было поскромнее, или, возможно, по Потупив глаза в пол, девушка, примерно одного с Олегом возраста, подошла и села. «Имя?» — Олег решил начать с простого. «Я Карина. Карина Огненко. Слушайте, я...» «Хм...» — это была непробужденной. «Что ж, началось...» Олег, разумеется, знал, что его прилюдные пробуждения... Привлекут к нему внимание тысяч желающих заполучить силы. — Вы не искательница, — констатировал он. — Значит, надеетесь, что я пробужу вас? — Да. Та, получив такую подсказку, быстро кивнула. — Я пока не пробудилась, но с детства занимаюсь секцией гимнастики, и у меня хорошая пластика, умею... — А почему именно вы? Задал вопрос Олег. «Думаю, там снаружи полно других непробужденных. Убедите меня, что именно вы должны стать той, кого я выберу. Не их, а вас. Почему?» «Я...» Карина помотала головой. «Я чувствую, что во мне есть потенциал, и...» «Любой из них чувствует», – парировал Олег. Те, кто не чувствует, сюда сегодня не пришли. Я буду обязана вам этими силами, а вам нужны верные люди. То же самое. Любой из них будет обязан мне. Да я на все готова. Маска смущения слетела с девицы, и та протянула руку вперед. Послушайте, вы же тоже человек, а значит, ну, вы понимаете, о чем я. «Ого!» – весело поразился владыка. «Думаю, это первый, но не последний раз за сегодня, когда тебе предложат секс. И как, думаешь согласиться?» «Пошла вон!» – вместо ответа Владу выдал Олег, приставая. Он навис над столом и уставился на девицу бездушным шлемом. — Можешь там объявить, что с такими идеями сюда лучше не заходить изначально. Только время будет потрачено. — Да. Карина, кажется, собиралась возражать и чуть ли не плакать с истерикой, но Олег не дал ей этого сделать. — Вон, — повторил он, — немедленно. Должно быть, он все-таки производил на людей какой-то магнетический эффект. Он сам? Или скорее вся его репутация и ореол таинственности? Побледнев, Карина вскочила из-за стола, и пуля вылетела наружу. «Как знаешь», — благодушно оценил Влад. «Я бы в свое время согласился. Не с этой шваброй, конечно, но с кем-нибудь получше. Вдруг тебя там ждет топ-модель с таким же предложением?» «Согласиться на предложение и получить в качестве члена клана боевую б***ть?» — усомнился Олег. «Крайне странная перспектива». «Нет. Если бы я мог пробуждать направо и налево, как это делает она, нет вопросов. Любой каприз за деньги заказчика. Но один человек в сутки...» «Это должен быть кто-то ценный. Я и так никого не пробудил вчера. Потеря ресурса». Дверь открылась снова. Ого! На этот раз внутрь зашел тип постарше, где-то лет под 50. Константин Семенов. Отрекомендовался он еще от дверей. «Искатели ранга. 11 лет в армии, потом пробуждение и 16 лет на государственной службе искателям. Три года из тех 16 в рядах элиты». Уволен по собственному желанию год назад. Олег медленно производил вычисления. Ага, значит этому типу 46 или 47. Внушительно, искренне ответил он. А точно по собственному? Говорю то, что записано в документах, кивнул Семенов. И только это. Хм. Он и правда может быть агентом. Хочешь спрятать что-то, спрячу всех на виду. Мол, некромант никогда не заподозрит, что агентом будет тот, кто открыто говорит о службе в ДМК и элите. А, к черту, агентом может быть кто угодно, даже та девица, предлагавшая ему отдаться за пробуждение. «Присядьте», — кивнул Олег. И расскажите, почему выбрали имя на длань владыки. С вашим послужным списком вам были бы рады во многих других кланах. А если увольнение было скандальным, вы могли переехать. Но вы пришли ко мне. Нет, если искать шпионов, то нельзя вербовать никого, ни единого человека. Вербовать нужно всех, кто покажется пригодным а уже потом смотреть на них повнимательней».